Глава третья. «Ты видел это?» Бергер влетел в кабинет на заводе Белова, размахивая газетой. «Нет, ты видел это?» «Что ты орешь?» Белов поморщился. Он в последние полгода практически не читал новостей, с головой погрузившись в работу и в заботу о жене и недавно родившемся сыне. Если напавшие на поезд твари хотели оставить клан Беловых без наследника, то жестко просчитались, потому что жена Белова, Ольга, Через столько лет снова оказалась беременной и счастливо разродилась сыном. Они не сообщали о счастливом событии, а так как Ольга обладала довольно пышными формами, то беременность удавалось скрыть, хоть Беловые не задавались этой целью намеренно. Так что клан не остался на грани исчезновения, но это все не уменьшило горе от гибели сына. «Я спрашиваю, ты читал это?» И Бергер, который сейчас был на редкость тресв и выбрит, бросил на стол перед ним толстую газету. Взглянув на название, Белов поморщился, что это еще за свежие новости. И тут его взгляд спустился ниже и уперся в заголовок «Убийцу наследников кланов нашли и казнили». Денис Белов схватил газету и принялся читать статью. Она была большой, объемной и занимала всю первую полосу этой малоизвестной газеты, которая благодаря этой статье, похоже, скоро станет широко известной. Имен было немного. Среди жертв упоминались лишь его сын и сын Бергера – но виновными в нападении однозначно называли не так давно хорошо прореженных Ушаковыми снеженых. Также в статье говорилось, что Светлана Снежина принимала непосредственное участие в бойне и собственноручно убила их мальчиков, за что получила пулю в сердце от участвовавшего на правах родича в рейде Ушаковых Константина Керна. Очень осторожно положив газету обратно на стол, Белов разгладил помятые складки и посмотрел на Бергера. «Это правда?» Спросил он, отметив, что голос звучит глухо. «Я не знаю». Бергер рухнул на стул и потер горло, ослабляя давивший галстук. «Как только я увидел это, то помчался в издательство, но там встретил Егора Ушакова, который орал на парня, написавшего эту статью. Но то, что я услышал, позволило прийти к определенному выводу. Егор не опровергал информацию, а просто не очень вежливо интересовался, откуда у журналиста такие подробности. На что парень, который, к слову, вовсе не выглядел запуганным, Твердо сказал, что ему Керн дал эксклюзивное интервью. Но от чего не дать-то интервью, если с недавнего времени это его газета и раскручивать ее как-то надо? Да, тут два варианта. Или вбухать огромные деньги в рекламу, или выдать бомбу. Керн предпочел второе. Пилов протер лицо. Он так долго ждал, что кто-то назовет ему имя убийцы сына, так долго готовился и даже пытался самостоятельно предпринять расследовать это дело, Но с каждым днем эта надежда была все призрачнее. И вот теперь, сразу после такого фееричного Нового года, такая информация. «Ты читал это?» Дверь распахнулась, и, оттолкнув пытающуюся его задержать секретаршу, в кабинет ввалился Олег Шубин, чей сын тоже погиб в том поезде. «Эм, Бергер?» Он кивнул приподнявшемуся Андрею. «Дайте мне пройти!» Белов слегка наклонил голову на бок, глядя, как к нему врываются один за другим еще трое отцов, потерявших тогда сыновей. «А вы что, перепутали мой кабинет с залом заседания совета?» не выдержал и спросил он у собравшихся людей, когда они расселись вокруг длинного стола для совещаний. «Да просто всем известно, что у тебя не бывает выходных и всегда можно найти именно здесь, даже когда у всей Империи сегодня последний выходной день новогодних каникул», буркнул Бергер. «Остальных поди найди». «Ну, отлично. И вот вы все меня нашли, и что дальше?» — саркастически спросил Белов, обведя собравшихся насмешливым взглядом. «Дальше-то что? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть написанное. Я в таком же положении, что и все остальные, и тоже буду думать, как узнать правду». «Да что тут думать? Надо пойти к Керну и спросить», — мрачно предложил Шубин. «Если ты имеешь в виду Виталия, то я попробовал его вчера навестить». «Но еле увернулся от утки, которую он в меня швырнул, шипя при этом, что мы все зажравшиеся скоты, которые заставляют его мальчика сидеть в тюрьме, в то время, когда всем известно, что Костя ни в чем не виноват», парировал предложение Шубина Белов. «Да кто говорит про старого маразматика?» раздраженно махнул рукой Шубин. «Надо идти к Константину и у него спросить напрямую». «И каким образом ты предлагаешь это сделать?» этот вопрос задал уже Бергер. Я попытался получить разрешение на посещение, но в канцелярии императора не нашли веских и убедительных причин, почему я должен общаться с заключенным. Предлагаю отправить кого-то одного из нас, как представителя отцов, потерявших детей, к императору, и потребовать дать разрешение хотя бы этому самому представителю. Наконец выдал посетившую всех присутствующих за столом глав кланов, и тут же все головы, как одна, повернулись в сторону хозяина кабинета». «А почему это, собственно, должен быть я?» — возмутился Белов. «Потому что ты единственный из нас делаешь оружие, и потому имеешь право входить к Императору без предварительной записи на аудиенцию», — ответил за всех все тот же Бергер. «К тому же, положа руку на сердце, ты единственный из нас, достаточно адекватный, чтобы поговорить с Керном нормально, не срываясь на эмоции». «Что, кстати, сильно увеличивает твои шансы не просто договориться, но и остаться в живых», — меланхолично заметил Воронов, — потерявший одного из двух мальчишек-близнецов. В тот день один из братьев что-то съел не то и остался дома с жутчайшим прорывом нижнего клапана, в то время как его брат сел в злосчастный поезд. Если суммировать это и то, за что Керна на время изолировали от общества, мальчишка скор на расправу. А в условиях отсутствия возможности использовать магию, ни у одного из нас нет шансов остаться в живых, если дело закончится схваткой. «Давайте говорить откровенно!» «Если бы у нас и была возможность воспользоваться магией, то, возможно, все вместе мы с ним и справились, если бы каким-то образом сумели поставить щит от магии смерти», — саркастически заметил Белов. «Вы все видели, что стало с той территории возле школы, где порезвился тяжело раненый, не надо про это забывать, некромант». Все собравшиеся замолчали, и, наконец, Белов, вздохнув, ответил. «Ну хорошо, я попробую». Мне его представляли на балу, и он показался мне довольно разумным молодым человеком. К тому же я не слышал, чтобы он кого-то убил просто так, совсем без причины. Вольф притащился на следующий день с утра пораньше. Я сидел за столом и читал про Морозовых, а рядом со мной лежали разобранные бумаги, которыми я все-таки занялся, когда вечером от скуки уже совсем на стены лез. Вся гадость ситуации заключалась в том, что и спать уже не хотелось, а тренировками постоянно заниматься было непроизводительно. Так как Ушаков действительно, похоже, тупо сгреб все, что попалось ему под руки, то среди книг я обнаружил несколько справочников с законодательными нюансами, которые стали для меня настольными в то время, как я занимался делами лабораторий. Вот я, вооружившись этими справочниками, и принялся внимательнейшим образом изучать все то, что подсунул мне мой партнер по бизнесу, После этого разделил бумаги на три равные части и принялся ждать Вольфа, читая книгу. В том, что Юрка придет, лично у меня никаких сомнений не было. «Скажи мне, друг мой Юрий, ты сейчас официально по всем правилам пришел или, как обычно, тебя и без всяких там пошлых разрешений пропустили?» Я закрыл книгу и принялся наблюдать, как Вольф чинно усаживается напротив меня. «Да какая, по сути, разница?» Махнул он рукой, но, видя мой изучающий взгляд, добавил – «Если это тебя успокоит, то отец получил разрешение на посещение для меня». «И как он это мотивировал?» «Мне действительно стало любопытно». «Что значит как?» «Сказал как есть, мол, мне это жизненно необходимо. Мы же партнеры, и мне нужны будут твои подписи, это как минимум. А если я вовремя эти подписи не получу, и в итоге мы потеряем миллионы, то подадим в суд на болвана, который не проникся идеей и не выдал разрешение. И поверь, мы бы этот суд выиграли, и этот хрен угодил бы к нам в рабство навеки» потому что вряд ли сумел компенсировать потерю прибыли плюс штраф, плюс моральный ущерб. А если мой путь в итоге окончится на виселице?» Я с любопытством посмотрел на него. «Так тем более. Представляешь, сколько в этом случае будет возни с переоформлением, вступлением в наследство?» Вольф закатил глаза. «Жуть просто. Так что лучше вот так». «Ты просто потрясающе прагматичный человек», — я хмыкнул. «Кстати, а что говорит твой отец по поводу моей возможной казни или пожизненного труда на рудниках?» «Да все нормально будет. Кланы никогда не пойдут на то, чтобы создать прецедент, нарушающий их законные права, даже если при этом пострадал кто-то из императорской семьи. А сам император, если бы хотел, чтобы тебя наказали, просто приказал бы тебя на месте не арестовывать, а пристрелить. Тогда бы точно без вариантов было бы». Вольф говорил уверенно, и часть этой уверенности передалась и мне. «Ты лучше скажи, ты посмотрел проекты?» «Да, представь себе». Я говорил мягко, как паразит, когда тот выпрашивал свою любимую буженину. «Вот только у меня сложилось впечатление, что сам ты ни черта не изучал. Так, мельком просмотрел и тут же мне всю эту кипу сунул». Ну, протянул Вольф, я понял, что попал в точку. «Хорошо, так бывает, не переживай. Ты не можешь успевать везде и во всем. Вот только скажи мне, дорогой мой Юрий, перед тем, как вот эту гадость мне подсовывать...» Я указал на довольно внушительную стопку, лежащую с краю. «Ты дал ознакомиться с содержимым юристом?» «Ну, конечно», — Юрка, нахмурившись, рассматривал стопку. «Да что ты говоришь?» «Я просто истекал мёдом. А ты, случайно, премию им не зажал? Или, может быть, среди них есть женщины, которых ты соблазнил и бросил?» «На что ты намекаешь?» — Вольф скрестил руки на груди. «Я не намекаю. Я тебе прямо говорю, что если бы мы начали реализовывать вот эти проекты, то вляпались бы в нескончаемые судебные тяжбы, регулирующие права собственности», — рявкнул я. Или тебе жить скучно, и ты специально решил ее разнообразить таким вот интересным путем. Я все проверю. Вольф поджал губы и покраснел. Если ты прав, что он в этом случае сделает с нерадивыми юристами, озвучено не было, но полагаю, что ничего хорошего их не ждет. До смертоубийства вряд ли дойдет, но фантазия у Вольфа нездоровая, так что просто выговором они точно не отделаются. Собрав бумаги, он с сосредоточенным видом направился к выходу. Уже у Арки Вольф остановился и задумчиво посмотрел на меня, а потом произнес. «Слушание назначено через три дня. На первую часть заседания приглашены наследники. Кому из глав пришла в голову гениальная идея о том, что нам просто жизненно необходимо туда идти, история умалчивает. Но все остальные члены совета приняли идею с небывалым энтузиазмом». «Я это учту», — серьезно кивнув, я дождался, когда он выйдет, и снова поднял книгу. Чтение прервал телефонный звонок. «Керн!» Машинально ответил я, приняв звонок, даже не взглянув при этом на дисплей. «Костя, как ты?» Тихий голос матери заставил меня оставить книгу, пройти к кровати и завалиться на нее. Матери сейчас трудно как никогда. Сын в тюрьме, отец в клинике. Что будет дальше, не ясно. Но она, судя по всему, держится. «Нормально», — ответил я, почесав внезапно зазудевшуюся кожу на груди. «Ты как, держишься?» «Я не понимаю, что происходит. Мне никто ничего не говорит», — ответила она еще тише. «Я в каком-то вакууме уже который день нахожусь. Да еще и эта газета... Это правда, что ты убил Светлану Снежину?» «Какая газета?» Я резко сел, продолжая корябать кожу. «Да что ты так расчесалась, падла?» «Твоя газета? Вышел первый выпуск, и там на первой странице...» «Понятно. Значит, главный редактор пропустил то, что сумел выжать Михалыч с записи...» «Ну что же, я могу представить, что там написано, но мне желательно все-таки видеть. Надеюсь, Егор все-таки принесет мне газету. Желательно, целиком, а не по частям. Потому что ему может не понравиться, что его там так или иначе упоминают. Надеюсь, Михалыч не пострадал». «Это правда, что именно ты убил Светлану Снежину?» «Если разбираться досконально, то чисто технически ее убил все-таки Егор», — осторожно ответил я. «Где этого демонова Ушакова черти носят?» Мне просто жизненно необходимо, как Вольф любит выражаться, прочитать статью, потому что если у матери появились вопросы, то где гарантия того, что они не появятся у всех остальных? Вот, например, о гибели Светланы. Ведь это именно пуля Егора отправила ее к праотцам. «Если она действительно все это натворила, то эта дрянь заслужила смерти», — жестко ответила мама. «Да, я там был, а потом много раз просматривал воспоминания, чтобы убедиться, что это именно она была». «Ну, а о том, что она собственноручно кого-то прирезала, Снежина сама сказала». Я вздохнул. «Это признание зафиксировано, так что...» «Хорошо». Мать явно успокоилась. «Все-таки эта история ее беспокоила». «Тебе ничего не нужно? Я могу передать с Егором, раз уж дед подсуетился раньше других и выбил ему разрешение навещать тебя». «Нет, у меня все есть, разве что...» Я несколько секунд обдумывал пришедшую в голову мысль... «Мам, ты не могла бы в лаборатории Тихона забрать один прибор и потом доставить на слушание?» «Конечно, это несложно и не запрещено, если прибор может доказать невиновность подсудимого», деловито ответила она. «А что это за чудо-прибор?» «Я тебе говорил о нем, с его помощью я просматривал свои воспоминания. Тихон со своей командой его основательно доработали, и теперь то, что вижу я, могут видеть и остальные», отрапортовал я. «Интересная вещица», задумчиво произнесла мать. «Я ее передам через деда». Как председатель совета он имеет право назначить демонстрацию. Мам, его надо сначала проверить, и потом как-то передать мне инструкцию по пользованию. Я же еще не видел, что там Тихон понаделал. Я это поняла. Я мог побиться об заклад, что, говоря это, мама кивнула, словно я мог ее увидеть. Когда состоится слушание? Вольф сказал, что через три дня. Так что времени тебе на все должно хватить, уверенно произнес я. Ну уж совсем за маленькую девочку меня не держи, она фыркнула. Последние новости явно повысили ее настроение. «Я все сделаю, Костя, не волнуйся». И она отключила связь. «Я и не волнуюсь». Прикрыв глаза, я лежал в надежде задремать, чтобы время пошло побыстрее. Наконец мне это удалось. Я почувствовал, что проваливаюсь в блаженную пустоту сна. «Константин Витальевич, можно мне с вами поговорить?» Я резко распахнул глаза и рывком сел. Прямо подаркой стоял мужчина средних лет, прекрасно одетый, и смотрел на меня так пристально, что я невольно оглядел себя. Ну а вдруг у меня ширинка расстегнута, и оттуда трусы выглядывают, и хорошо, если только трусы. С ширинкой у меня было все в порядке, а вот мужика, молча стоящего и ждущего, когда я отреагирую, кажется, мне представляли на балу. Как же его... А, вспомнил, Денис Белов его зовут. Счастливый родитель недавно рожденного сына, точно. Проходите, хотя я не слишком понимаю, о чем мы можем с вами разговаривать». Я указал рукой на стол, и стоящий вокруг него стулья, куда незваный гость тут же прошел, устраиваясь на понравившемся ему стуле. Когда я к нему присоединился за столом, то увидел, что перед ним лежит газета. Ну что же, после разговора с матерью я знал, что вопросы будут неизбежны, и похоже, что господин Белов только первая ласточка в этом направлении. Странно, что Подорова все еще здесь нет, но думаю, что это всего лишь вопрос времени».